Зато форма номер два – сапоги, штаны, голый торец – применялась во все времена года, кроме зимы. В такой вот форме курсанты и выстраивались на плацу, зевая и шустро потирая ладонями голые торцы, быстро покрывающиеся гусиной кожей. Первый комплекс вольных упражнений – начинай! Разнесся из динамика записанный на пленку голос офицера кафедры физ-подготовки капитана Иванчи. Сам капитан в спортивном костюме изображал на трибуне перед плацем эдакий сурдоперевод собственных записанных команд. Училище всегда славилось новаторством в методике обучения. Надо сказать фамилия капитана Иванча забавляла курсантов китайских групп ибо переводилась с китайского языка вполне мирно и почти по домашнему несмотря на многочисленные капитанские спортивные разряды чашка чая на дистанцию кросс сабегоегов марш и голос капитана сменила веселая музычка и голос аллы пугачевой быстро заглушаемый нарастающим грохотом Сотен сапог по асфальту. «Ауринж!» — обернулся на бегу замком взвода Леха Мамонт. «Почему в тельнике? Замерз?» «Чтобы не потерялся, товарищ сержант!» — ровным вежливым голосом объяснил Маргус, догнав Леху. «Снять!» — скомандовал сержант и ухмыльнулся. «Такой не потеряется!» «Это уж точно!» На такую тельняшку не польстился бы даже самый рачительный коптер, готовый утащить свою норку любое барахло, да нельзя вытветшая от бесчисленных стирок, растянутая могучими десантными торсами. Даже на широкой груди ауреньща она напоминала развратное вечернее платьице с откровенным декольте и дразняще широкими проймами. Маргус послушно стянул тельняшку, сунул ее в карман штанов и занял свое место на правом фланге. Бежал он легко и ровно, не сопел, не пыхтел и даже совсем не топал, словно было будто в тапочке балетки Понемногу курсантов это начало заедать. Что, офигенный спортсмен, что ли? В первый раз на зарядке и чешет наравне со всеми. — Ну так мы тебе сейчас покажем, как старые десантные волки бегать умеют. — Ну что с того, что выслуги у нас всего пара месяцев? — Зато каких месяцев? Не сговариваясь, парни начали понемногу прибавлять темп и вскоре уже начали обгонять бежавший впереди взвод второкурсников. — Куда ломитесь, оборзели салаги? — Потом еще один... Кислород из воздуха вдруг опять стал пропадать, как в первые дни карантина. Обливаясь потом и задыхаясь, парни грохотались сапогами по чербатому асфальту, из последних сил наращивая и без того бешеный темп. А этому гаду хоть бы что. Все тот же ровный бег, те же размеренные движения, ну разве что шаги стали шире. «Леха!» Задыхаясь, всхлипнул Серега Зинченко. «Кому-то раз!» «Ну, хрен этого робота! У меня полотделения сейчас сдохнет! Сбавь темп!» «А вот хренушки!» Упрямо просопел Мамонт. «Держи своих! Немного осталось! Мы этого студента уроем!» Момент финиша парни помнили смутно. Перед глазами уже все плыло, а сердца молотили уже не в глотке, а где-то в самом черепе. Обессиленные все судорожно глотали сырой осенний воздух и держались на ногах только грозными окриками сержантов. «Не стоять! Ходить!» «Загнанных лошадей пристреливают нафиг!» Кое-как просипел в конец вымотанный Пашка Клешневич и вдруг зашелся в приступе рвущего судорожного кашля. Он согнулся, лицо его побагровело. Парни расцелелись. Что с ним? А вдруг загнется сейчас? — Дай руки! Неожиданно возник рядом с ним Ауриньш, и, встав у Пашки за спиной, обхватил его запястье, поднял руки вверх, развел в стороны, прогнулся назад. Пашка повис на его руках как распятый Андрей Первозванный. «Вдохни глубоко!» — мягко скомандовал Маргус. Пашка взахлеб, со стоном втянул воздух широко раскрытым ртом, бессильно лежа, мокрой от пота спиной на груди Маргуса. «Теперь выдыхаем!» Ауринч поставил Пашку на ноги, прижал его руки к груди наклонил почти согнув пополам еще раз и пашка опять распластался подставив рыхловатую грудь блеклом осеннему солнцу лицо его быстро приобретало нормальную окраску глаза стали глядеть осмысленно ну вот теперь хорошо аккуратно поставил маргу с пашку на ноги «У тебя бронхи не болели раньше?» «Было», — Пашка размазывая по лицу выступивший холодный пот, но дышал уже почти ровно. Боялся, что медкомиссия зарубит. «Тебе нужно нагрузки пока дозировать», — озабоченно проговорил Маргус. «Надо командиру сказать». «Ты чё, сдурел?» — вытарешился Пашка. Не вздумай, я втянусь, ничего? Маргус кивнул и отошел, все такой же спокойный и невозмутимый. Черт! Он меня как за руки поднял, как на грудь себе положил, я прямо забалдел! Делился потом Пашка. Лапы прохладные, грудь прохладные, такой кайф! И воздух! Будто сам вливается, и кашель прошел, и башка на место встала. Оттасный мужик! Хорошо, что в то время никто еще толком понятия не имел о таких вещах, как гомосексуализм. А то ведь задразнили бы бедного Ты Паш. Ты от борта, подхваченный потоком, И зависаешь над землей, так горда и высокая. Купол свой, решая все в порядке Теперь вот встретиться с землей И не отбить бы пятки